У меня хорошо получается. Когда-то я сам был учеником, а потом некоторое время работал преподавателем, поэтому и без исследования давно понял, что пятёрки и прочие искусственные инструменты стимулирования обучения оказывают не менее контролирующее воздействие, чем более жёсткие приёмы. Со временем я также осознал, что именно этим объясняется несостоятельность подобных инструментов. Но есть и другая причина, по которой поощрения снижают эффективность обучения. они заставляют детей концентрироваться преимущественно на вопросе, вынесенном в название этого раздела. Кэрл Эймс, Кэрл Двойак и Джон Николс в своих работах приходят к схожей оценке происходящего в большинстве школ. Как бы ни описывалась дилемма навыки или способности, обучение или результаты, задания или амбиции, Основная мысль заключается в том, что научить детей задумываться над собственной деятельностью это совсем не то же самое, что и приучить их размышлять о том, насколько хорошо у них получается. Ориентация на качество результата, которая и лежит в основе системы поощрения, наносит детям серьёзный урон. Ученики, которых поощряют думать прежде всего о том, что именно они делают, Предполагаем, конечно, что они заняты чем-то стоящим. С большей вероятностью научатся находить смысл в процессе освоения учебного материала, станут ценить сам предмет, начнут гордиться своими навыками. Основное внимание они будут уделять процессу работы с учебным материалом при освоении навыка, а не оценке собственных способностей, отношению других к полученным результатам или в целом таким категориям, как успех или неудача, поощрение или наказание. Именно этого мы и хотим добиться отчасти потому, что когда ребёнок увлечён изучаемым предметом, он с большей вероятностью добьётся успеха. И напротив, дети, привыкающие думать преимущественно о результатах своей деятельности или даже хуже того, о том, каковы их результаты в сравнении с тем, чего добились другие, имеют меньше шансов достичь успеха. Это может быть не вполне очевидным, но действительно, ученики, интересующиеся главным образом результатами, начинают рассматривать процесс обучения как средство получения хорошей оценки или какого-то поощрения. Они привыкают к мысли, что их результаты, особенно в случае неудачи, напрямую связаны с их врождённым уровнем интеллекта или его отсутствием. Я не справился с задачей, значит я глупый. В итоге такие дети начинают верить, что нет особого смысла работать больше и упорнее, и лишают себя возможности достичь более высоких результатов. Они начинают также избегать более сложных заданий, чтобы не рисковать и не получить плохую оценку. Получается, что если слишком много внимания уделять результатам, вы меньше думаете о том, что именно делаете, и больше о том, что о вас думают другие. Розенхольц и Симпсон писали, что способности детей формируются той учебной средой, в которую они попадают. Дуэк считает повышенное внимание ребенка к результатам учебы признаком того, в какой степени он считает собственные интеллектуальные способности данными от рождения и неизменными. Хотя я выдвинул предположение, что это же убеждение может быть связано с привычкой уделять слишком серьезное внимание результатам деятельности, сформированной под влиянием других причин. Из этого, а также из исследований, которые привели к таким же выводам, я заключаю, что можно вычленить две причины, по которым ориентация преимущественно на результат имеет негативные последствия. Во-первых, любой, кто излишне озабочен результатами собственной деятельности, рискует самооценкой и может признавать себя достаточно умным или компетентным только если соответствует неким чужим стандартам. Стремясь сохранить самооценку на достаточно высоком уровне, ученик начинает избегать риска и не прилагает максимум усилий, ведь если не пытаться, то и не ошибёшься. Во-вторых, чем больше внимания он уделяет качеству результатов, тем меньше внимания достаётся самой деятельности. И так как обучение возможно только при достаточном погружении в процесс выполнения задачи или освоения навыка, то любой фактор, препятствующий этому, оказывается мешающим и учёбе в целом. Я не утверждаю при этом, что выполненное задание вовсе не нужно оценивать. О значимости информирующей обратной связи я сказал немало. Действительно, наступает момент, когда необходимо оценить результат деятельности, и при этом чаще всего имеет смысл обсудить выбранный подход к работе. Но обычная степень и частота такой оценки оказываются избыточными даже для взрослых в профессиональной среде, а уж тем более для детей и школьников. Исследования ясно указывают на то, что привлекая внимание детей к результатам обучения, мы снижаем их способность запоминать решения, только что найденные ими для сложных задач. Это может также ослаблять способность применять уже известные им научные принципы к новым задачам, а также препятствовать применению творческого подхода и снижать степень готовности к оценке и тестированию разнообразных идей. В лабораторных условиях исследователи, занятые подобными изысканиями, для стимулирования ориентации на результат особым образом описывают цель эксперимента или прямо указывают участникам, о чём именно им нужно думать в первую очередь. А что происходит, если применить те типичные приёмы, с помощью которых учитель заставляет подопечных думать преимущественно о результате, ставить оценки за работу или напоминать о предстоящем экзамене? И то, оказывается, точно таким же. В сравнении с учениками, которым позволяют просто погрузиться в работу над задачей, те, кто думает об оценке или контрольных, в заметно меньшей степени применяют творческие подходы или концептуальное мышление. Даже когда им нужно просто что-то вызубрить, они с большей вероятностью забудут материал уже через неделю. Ниже я выскажусь о негативном влиянии оценок более подробно. Пока же хочу подчеркнуть, что дети осваивают материал заметно хуже, когда взрослые обещают им поощрение, сравнивают результаты, заставляя их думать о том, кто победил и кто проиграл, а не об учёбе, или применяют другие инструменты, которые привлекают внимание к результату. Даже когда учеников призывают думать о задаче, а не о результате, учебная среда, в которой традиционно принято уделять внимание сравнению результатов, заставляет их фокусироваться именно на результате, или, как пишет Николс, на собственном эго. Все эти стратегии ослабляют внутреннюю мотивацию. Когда вы сообщаете ученикам, как они справились с творческим заданием или ставите им оценки, их интерес к учёбе снижается. В Японии во время эксперимента с участием учеников средней школы было замечено Те, кому сообщали, что результаты предстоящего теста по истории будут учитываться при расчёте финальной оценки, проявляли меньший интерес к предмету и реже пытались ответить на сложные вопросы, чем те, кому сообщили, что тест проводится просто для того, чтобы оценить их прогресс в изучении темы. Те же исследователи обнаружили, что интерес студентов к прохождению теста на интеллектуальные способности был выше, когда они сами оценивали собственную работу, чем когда результаты оценивал учёный, ведущий эксперимент. Во время одного крайне любопытного эксперимента, проведённого израильским исследователем Руф Батлер, нескольким шестиклассникам дали творческое задание. Нужно было напечатанные на листах круги превратить в рисунки и попросили их выполнить его как можно лучше. Другой группе шестиклассников просто предложили подойти к этой же задаче как можно более творчески, без акцента на качество работы. Затем каждого участника приглашали в комнату, где лежала пачка рисунков, якобы нарисованных другими детьми в рамках этого же задания. Тут же предлагалась инструкция для оценки собственного уровня креативности по сравнению с другими Конечно же, тем, кому позволили полностью погрузиться в задачу и не думать о результате, было очень интересно, что именно нарисовали другие Те же, кого просили как следует постараться и сделать работу как можно лучше, основное внимание на этом этапе уделяли сравнению своих рисунков с чужими Школьники часто спрашивают друг друга «А ты что получил?» И это стремление сравнить свой результат с чужим не следствие естественных человеческих склонностей Оно возникает из-за ориентации нашей системы образования на результат, убивающий интерес детей к предмету изучения. Вынуждая их слишком много думать об оценке и результатах, мы повышаем боязнь неудачи. Очевидно при этом, что желание не допустить ошибки это совсем не то же самое, что стремление к успеху. В первом случае человек старается минимизировать ущерб, избежать риска, проскочить незаметно. В школе главное не научиться чему-то, а сообразить, какой ответ хочет услышать учитель и в какой форме. Судя по результатам опросов учащихся младших классов, они быстро усваивают, что должны выполнить задание как можно быстрее и по возможности найти правильный ответ. Гораздо реже ребёнок осознаёт, что ему важно разобраться в том, над чем он работает. Дети нередко признают, что главное в школе это оценки. И чем больше внимания уделяют отметкам и результатам учёбы учителя и родители, тем тяжелее ученики переживают любую неудачу. И наоборот, те, кто способен сфокусироваться на задаче, гораздо легче переживают ошибки. Это же справедливо и в отношении учащихся, ориентированных на внешние факторы. Продолжим эту мысль. Тот, кто стремится избежать неудачи, вряд ли будет браться за сложные задачи. Не только поощрение, но и вообще всё, что вынуждает ребёнка думать преимущественно о результатах учёбы, приводит к тому, что он начинает выбирать самые простые задачи. Главное ведь не научиться, а показать хороший результат. Существует масса свидетельств, подтверждающих справедливость этого вывода. Достаточно зайти в любой университет и найти в расписании самый несложный предмет. Некоторые из этих исследований, а также наблюдения за работой учителей в классе показывают, что дети, способные сфокусироваться на задаче, а не на результате, не стремятся избегать учебных заданий. Они просят дать им новые и даже более сложные. Не напротив. В другом исследовании выяснилось, что матери, особенно обеспокоенные успехами детей в школе, чаще говорили, что хотели бы, чтобы их детям давали задания, с которыми они успешно справляются, чем проекты, в которых они, конечно, многому научатся, но и ошибок понаделают немало. И всегда, чем больше внимания уделяется отметкам, тем ниже интерес к содержанию предмета. Повышенное внимание к результатам особенно усложняет жизнь тех детей, которые по какой-то причине и так уже не прилагают особых усилий в классе или особенно переживают из-за оценок. Двое других исследователей приходят к схожему выводу. Учитель, который придерживается принципа назад к основам с целью повышения результатов тех школьников, которые раньше были отстающими, таким образом сужает понятие адекватного учебного результата и не способствует формированию единого понимания его у всех учеников. И это, что совсем уж удивительно, приводит к тому, что отстающие только укрепляются в собственном невысоком мнении о своих академических возможностях. Гораздо менее очевидно, что повышенное внимание к отметкам и результатам в равной степени мешает и отличникам. Дуэк с коллегами, проводя исследования, просили детей всего лишь поразмышлять, насколько удачно они могли бы справиться с предложенными им заданиями, и после этого ученики уже не стремились браться за задачи, во время выполнения которых был риск совершить ошибку, о которой могли узнать другие. Батлер также обнаружила, что в подобных условиях и особенно когда подчёркивалась важность получения высокой оценки, даже у лучших учеников снижался интерес к совершенствованию навыков или качеству выполняемой работы. И вот с какой ещё точки зрения можно посмотреть на трудяг отличников, с которыми работала Батлер. Эти дети следят за своими отметками не менее пристально, чем медсестра за кривой давления пациента, а потому они менее склонны идти на риск. Полностью сконцентрировавшись на внешней мотивации, они часто даже не особенно собой гордятся. Некоторые предварительные исследования указывают на наличие отрицательной корреляции между оценками в старшей школе и тем, насколько положительно недавние школьники относятся к самим себе и миру в целом через несколько лет после выпуска. Неопубликованные данные Рая Вольфа, Государственный университет штата Нью-Йорк, Дженесио, 1991 год. В одной из выборок корреляция между средним баллом в старшей школе и самооценкой в студенческие годы составила 0,27. В другой выборке высокие оценки в старшей школе составили 0,27 для оптимизма и 0,28 для благополучия. Все три показателя корреляции значительны при p больше, чем 0,1. Один преподаватель, обеспокоенный судьбой одарённых детей, говорит: "Возможно, именно тем, кого искренне увлекает учёба, мы вредим в наибольшей степени, применяя внешнюю мотивацию". Автор добавляет, что нет ничего удивительного в том, что одарённый ребёнок с плохими отметками это серьёзная проблема, и мы лишь усугубляем дело. Некоторые из преподавателей, осознав это, перестают использовать поощрение и уделять излишнее внимание результатам. Но в большинстве случаев у учителей связаны руки. Результаты стандартных тестов публикуются в газетах и изучаются так, как будто и правда, что-то говорят о качестве обучения. Поэтому приходится заставлять детей работать на результат в виде отметки. Необходимо снять с учителей излишнее давление и дать им возможность отказаться от непродуктивных инструментов. Среди критиков системы образования находятся сторонники и такой точки зрения. Дети перестали учиться, потому что мы боимся лишний раз критиковать их, ведь это может понизить их самооценку. Истина же заключается в том, что дети живут в постоянном страхе сделать что-то не так, поэтому и стремятся делать поменьше, чтобы не рисковать. Другие считают иначе. Нужно поменьше наказывать и побольше хвалить и поощрять. Мы должны помочь детям перестать бояться двоек и поверить, что получить пятёрку вполне реально. На деле же проблема заключается не только в наказаниях, но и в поощрениях, не только в низких оценках, но и вообще в том, какое серьёзное внимание им уделяется. Всё, что заставляет ребёнка думать в первую очередь об отметке, подрывает его интерес к учёбе, желание браться за сложные задания, а значит и препятствует серьёзным достижениям. Неудивительно, что и поощрения приводят к точно таким же результатам.